Антонио. Антонио! А! Что, Мария? Я поняла. Так больше продолжаться не может. Нам нужно что-то решать. Да! Да, я с тобой согласен, Мария. А который час? Ну, какое это имеет Ой. значение, Антонио, Ой. когда решаются наши судьбы? Ой, прости, Мария, конечно, никакого. А что нужно решать? Мы не можем так дальше жить. Судьба поставила нас перед выбором. Выбирай, Антонио. Да. Либо ты, либо я. Да. Так, я не знаю, Мария, а если я выберу тебя? Буду я! Так, а если меня? Ну как? Ну как это тебя? Нет, Антонио, ты не можешь так поступить со мной, матерью двух твоих детей, не считая еще одного их хобячка Густава. Да, хорошо, моя, я выберу кого-нибудь другого. Только надо понять, кто из нас э, придет первым. М -м что ты имеешь в виду, Антонио? Ну, не знаю, ты же сама просила, чтобы я выбрал, э, на кого поставить, или нет, или я не понял. Я не помню. Антонио, я не помню. Мне так плохо, мне приснился страшный сон, а тут опять ты за своими лошадьми. Да. Я веду себя как негодяй. Мария, давай так, бросим две бумажки в шляпу, и наш попугай вытащит одну из них. Давай. Но только у нас нет никакого нашего попугая. А, а мы возьмем его у соседей, этих негодяев Хименесов. Эй, негодяи Хименесы, просыпайтесь. Нам нужен попугай Бенита. Он будет рукой судьбы. Не будет. Он сдох три дня назад. Тем более, что Бенита был не попугай, а бульдог. Вот негодяй! Не мог сдохнуть на три дня позже. Ладно, пусть тянет хомячок Густава. если в бумажке все совпадет, то мы выиграем машину. Я, я, я правильно понял? Наверное, Антонио. Но почему ты не спишь? Не помню. А, меня разбудили эти негодяи Хименесы, чтобы сказать, что умер их попугай Бульдог Бенита. Вот негодяй! Завтра ночью мы им отомстим. А пока спи, Антонио. Да это спи, а, Что это было, я не знаю.